Джил заторопилась к автостоянке. Доктор Мэй, склонившаяся к дверце машины, выпрямилась и обернулась. Маленькая деловитая женщина с копной упрямых седых волос и приветливым, немедленно вызывающим доверие лицом. Из-под старомодных очков в стальной оправе поблескивали голубые глаза. А, здравствуйте, Джил. Как все печально обернулось, мне очень жаль. Вы не зайдете с нами в паб? Я бы рада, но, да, да, понимаю, что ж, я лишь хотела поблагодарить за все, что вы сделали. Ей повезло с вами, как с другом и как с врачом. Доктор Мэй неуверенно улыбнулась, будто похвалы были ей непривычны. Боюсь у вас впереди много хлопот, сказала она. Дом битком набит всякой всячиной. Наверное, ответила Джилл. Я еще не заходила туда, все откладывала. Я старалась ничего не трогать. Правда взяла на себя смелость немножко навести порядок, например выключить проигрыватель. Проигрыватель? Да. Похоже, она слушала музыку, когда это случилось. В этом есть что-то утешительное, на мой взгляд. Пластинка все еще крутилась, когда я вошла. Ее заело. Коротко отчиталась доктор Мэй. И хотя смерть, разамонт явно расстроила докторшу, она добавила с улыбкой: сначала я даже подумала Уж не подпевала ли она мелодии, потому что у нее был микрофон в руке. д Жила-торопела. Из всего, что ей довелось у с л ы х а т ь на прошедшей неделе, это известие было самым неожиданным. Перед глазами мелькнула картина: тетя Разамонт, решив с к р а с и т ь себе расставание с жизнью, балуется самодельным караоке. Микрофон был подключен к кассетнику, к пояснила доктор Мэй. Очень старому кассетнику, должна заметить, винтаж семидесятые годы. Кнопка запись была нажата. Жилна хмурилась. Что же она записывала? Интересно знать. Врач покачала головой. Понятия не имею. Но там лежала целая стопка кассет и фотоальбомы, словом, сами увидите. Там все осталось, как было. Дорога домой в Оксфордшир заняла более двух часов. Джил с грустью предполагала, что обе дочери с п о х о р о н а отправятся прямиком в Лондон, но они удивили и обрадовали ее. спросив, а нельзя ли им провести выходные у родителей. В тот вечер за ужином вся семья была в сборе, как и положено нормальной семье в подобных обстоятельствах. А когда Томас ушел спать, оставшиеся принялись обсуждать любопытные пункты завещания Разамонт. У тетки не было детей. Человек, с которым она прожила под одной крышей много лет, женщина по имени Рут, умерла в конце девяностых. с е с т р ы Сильвии, матери Джил, тоже больше на свете не было. А своему зятю Томасу р а з а м о н т ничего не оставило. Ты ведь не обиделся, правда, дедушка? спросила Кэтрин. проводив деда в пристройку со всеми удобствами, которую Томас с некоторых пор, искрепя сердце, приучился считать своим домом, Кэтрин присела на край кровати. Томас решительно замотал головой. Я с ней обсуждал этот вопрос, но зачем мне наследство? Сама подумай. Внучка улыбнулась, погладила деда по руке. И включила радио, прежде чем уйти. Она знала, что перед сном дед любит послушать одиннадцатичасовые новости, проверить, как там мир. Подоткнула ему одеяло и пожелала спокойной ночи. Все свое состояние Разамонт поделила на три части. По третьи получали племянница и племянник Джил и Дэвид. А последняя часть предназначалась не знакомке, во всяком случае для Джил и ее дочерей. Звали третью наследницу Имоджин, и Джил представления не имела, где теперь ее искать. С Имоджин она встречалась лишь раз в жизни, более д в а лет назад. Наверное, ей сейчас по тридцать. Задумчиво проговорила Джил, когда Кэтрин вновь наполнила ее бокал темно-красным мерло. А Стивен подбросил дров в огонь. Все четверо сидели у камина. Стивен и Джил в креслах, дочери на полу между ними, скрестив ноги. Я видела ее один раз на дне рождения Разамунт. Кажется, тетке тогда исполнилось пятьдесят, а Имаджин было лет семь или восемь. Причем ее родителей там не было. Я с ней немного пообщалась. Она пришла одна без взрослых. Удивилась Кэтрин, но мать пропустила вопрос мимо ушей.